Глава 80. Неустойчивый Геннадий. Геннадий отдышался, гневно косясь на противников, прыгнул, ударился об стену и встал с земли уже человеком, с одеждой, с целым воротом, но прилично ободранный на животе и груди, и уже практически полностью зажившими ссадинами. «Я вам этого не забуду», — процедил он. «А что?» Удивился Крамиш, принимая людской вид и картинно отряхивая безукоризненную черную рубаху. «Мы же тебе помогали. В чем это?» «Так ты не понял? Терентий, он, оказывается, просто не понял». «А-а-а! А то я смотрю, он прямо так злится!» — покачал головой кот. «А это он не сообразил. Ну, бывает, бывает!» «Видал я такую помощь!» презрительно фыркнул Геннадий. «Конечно, ты такой пока не видал. Тебе же никто не помогал понять, где именно ты подвергаешься опасности», пояснил Крамиш, мрачновато усмехнувшись. «Пока выходит, что ты должен держаться подальше от любой рукотворной вертикальной поверхности, которая может быть сочтена стеной». «А забор?» — возмутился Геннадий. «Так это тоже стена!» Невозмутимо кивнул Терентий. «Стена между садом-огородом и лесом, как крепостная!» «Да, и с этим будет проблема!» Сделанным сочувствием сообщил Герману Крамиш. «Это еще какая?» «Как какая? Тебе же в людные места нельзя!» Пожал плечами Бескрайнов. «Ни в коем случае!» С видом профессора на минималках подтвердил Терентий. Прикинь, спустишься ты в метро, а тебя там кто-то толкнет, а ты сразу... Квак ты, твак, можете! Вы меня квак-то так ушибли!» Да ты! разозлился Гинчик, делая шаг к коту. А что ты тут так ыкаешь? Преградил ему дорогу Крамиш. Мы тебе дело говорим. Тебе в лес надо, в болото, ну или в какую-то отдаленную, заброшенную деревню, чтобы тебя никто не видел. В болото можешь сам идти. Я там и так уже столько времени провел, что больше не хочу. Я выбрал себе девушку и останусь с ней». «Ты тупой», — удивился бескрайно, обернувшись на Терентия. Тереня, он что, совсем того? Ему же русским языком сказали...» что не заинтересованы в его внимании. «Да это потому, что она еще не поняла, что я не просто так, а с серьезными намерениями», — гордо заявил Геннадий. «Я, может, про нее все это время вспоминал». «Даже тогда, когда семь принцесс обскакал, а восьмую боевитую фройлен за себя высватывал? Кстати, а почему родители-то согласились ее за тебя выдать?» «Я радовид. Я принц, надулся Геннадий, а еще, еще они надеялись, что из-за меня к ним не подойдет туман. А почему, удивился кот, я же пришел из людского мира, загордился Генчик, может, я как талисман. Терентий аж головой покрутил. Ты крут, это прямо танечки сильно польстит, аж целый принц и талисман. В кухне Татьяна с изумлением обернулась на Соколовского и шепотом спросила: "Он серьезно?". "Вполне", кивнул Филипп Иванович. "Он мне еще до того, как я его сюда привел, заявил, что у него на вас фундаментальные планы". "Э, -э он что не в себе?", предположила Таня. "Как вам сказать, Танечка? У него мерцательное расположение. То в себе, то не в себе, то опять в себе". «Все зависит от того, удачно ли его очередной раз стукнули или нет», — усмехнулся Соколовский. «Насколько я понимаю, он уверен, что его родословная вас осчастливит да нельзя. Даже собрался взять взаймы пару-тройку племянников, которых нежно обозвал головастиками». «Зачем?» «Зачем обозвал? Грубиян, потому что. Они-то как раз сейчас дети» а лягушками станут потом, в 18 лет. «Нет, я имею в виду, зачем он их брать собрался? В гостиницу, что ли?» Таня представила стайку арийского вида самоуверенных деточек, которые с многословностью лягуха болтают, крушат номер и гоняются за гудине. Соколовский, угадав, о чем она думает, усмехнулся и покачал головой. «Нет». Он собрался вас ими осчастливить, если вам детей захочется. Видите ли, у тех, кто родом из Исконных Земель, с людьми этого мира не может быть общих детей». «А с чего он вообще взял, что меня заинтересуют какие-то дети относительно общения с ним?» – ужаснулась Таня. «Я его в человеческом виде увидела всего ничего времени. Никак не давала ему повода думать». Да, он мне все эти планы выдал еще до того, как вы его человеком увидели, сочувственно объяснил сокол. Понимаете, Танечка, он свято уверен, что очень ценный, вот просто неотразимый. Ваши слова его, если и смутили, то крайне ненадолго ваше мнение он в расчет не принимает. Он же знает, что вы все равно не устоите перед его обаянием и родовитостью. Да и вообще. Он, понимаете ли, мечта любой девушки». «Ага, я как-то уже даже понимаю ту принцессу, которая взяла, да и исполнила свою мечту относительно Геннадия», мрачновато сказала Таня. «Полежком по загривку?» — рассмеялся сокол. «А что, мечта? Мечта и даже вполне себе выполнимая». «И руки Танечки пачкать будет не надо». Решительно вмешалась в разговор Шушана, выныривая из-за ножки дивана. «Если даже его никто не толкнет об стену, наши стены сами ему помогут. Они у меня такие гибкие в общении, такие активные», — заявила Нуруш. «Тоже мечта и тоже абсолютно реальная», — кивнул Филипп. «Видите, какой он полезный исполнитель мечт? А если серьезно...» я бы его и на порог не пустил. Но он пообещал кое-кому достать из болота одну вещь, которая там была когда-то утоплена, так что я его на днях туда отправлю, а потом пусть едет к родителям. Он их еще даже не навещал после возвращения». «А почему?» — удивилась Шушана, принимая от Тани небольшое печеньеце. «Я не думаю, что они будут в восторге от того, что он вернулся в такой неустойчивой форме, пояснил Сокол. Видите ли, у него в роду все четко. Рождается мальчик, до восемнадцати живет как человек, а дальше срабатывает родовое проклятие, он становится лягушкой и удаляется в ближайшее болото. Родичи находят ему подходящую принцессу, она берет это земноводное, шмякает его об стену, он возвращает себе людской вид, и женится на этой девушке. «А принцессу они где находят? Я думала, что проход туда...» Она мотнула головой в сторону. «Был долго закрыт». «Все так, но девочки-то в роду есть, пусть даже дальнеродственные, но все равно есть. Мальчики принцы, а девочки более-менее принцессы. Пусть и не у всех есть титул, но это уже не так важно». Да, родители подбирают максимально подходящую пару, как можно дальше друг от друга парадословной. Благо, это возможно. Сюда пришло довольно много людей их рода. Так что механизм противодействия проклятию у них отлажен. То есть был отлажен до появления неустойчивого Геннадия. «Вы думаете, что родители не сильно обрадует его появление с такой странной особенностью, и он об этом знает?» «Конечно, у его родителей еще несколько детей имеется, и им не удастся найти подходящую пару, если узнают, что у Геннадия какая-то поломка системы. Но, если честно, это уже не мои проблемы», — объяснил Соколовский. Тем более, что он, как недавно выяснилось, пренебрег выбранной родителями невестой, чем сильно оскорбил ее семейство и подставил своих. «Какая у него активная жизнь!» — удивилась Шушана. «Да уж, и кто бы мог подумать!» — поддержала ее Таня, покосившись за окно, где так и продолжали припираться Крамиш, Терентий и неустойчивый Геннадий. Причем научные деятели явно получали от этого огромное удовольствие. «Надо же, как Крамиш воспрял!» — порадовался Филипп Иванович. «Прямо-таки бодрый и здоров». Именно это и заявил Бескрайнов. Стоило только Геннадию, оскорбленно вздернувшему подбородок, покинуть терем в сопровождении сокола. «Тань, со мной уже все отлично. Я тут полетал за лягухом, виражи позакладывал, и приступов не было». «Ты уверен?» Таня сильно подозревала, что эта торопливость вызвана Демаршем Геннадия. «Абсолютно. Пошли» домой. «Давай-ка мы сначала у Филиппа Ивановича спросим. Он-то про этот яд больше знает?» — разумно предложила Татьяна. Но сокол не возражал. «Пусть возвращается. Ему и правда полегчало. А вы, Танечка, если можно, пару-тройку раз в неделю заходите в терем, ладно? Яблони вас так уж привечают». «Хорошо, конечно», — согласилась Татьяна, которой в яблоневом саду нравилось гулять, значительно больше, чем по московскому скверику неподалеку от клиники. Стоило только вернуться, как на работе возникла очередь из пациентов, так что Таня возвращалась домой позже, чем обычно. Она вошла в квартиру, улыбнулась, пробегающей мимо тишуне, волокущей куда-то крохотный горшок с длиннющим растением, аккуратно пропустила плющерь, которая важно прошлепала мимо и шагнула было в ванную, руки вымыть. Как на кухне послышались неожиданно громкие голоса. «Ты ничего не понимаешь. Если она захочет быть с Иваном, то это хорошо. Это гораздо лучше, чем какой-то Герман». Сердито говорил Вран. «Что в ванне плохого-то?» «Да это вообще смешно. Германа она уже послала», — отвечал Крамиш. «Только лягуху на это наплевать». А он упорный. Я тоже, — сердился Крамиш. «Да, а вот с этой стороны я проблем как-то не ожидала», — вздохнула Таня, закрывая двери и включая воду. «Чего это Крамиш так понесло?» Характер ворона она знала неплохо, так что быстро сообразила, откуда крылья растут. Он, бедняга, только-только нашел, куда можно возвращаться, очень это ценит. Трясется, можно сказать, над этим ощущением. А тут какой-то чужак на территории. Пробормотала она. Понятно, почему он так на Ивана рассердился. Все именно так, согласилась с ней Шушана, показавшаяся на стиральной машинке. Он тут уже на Врана кричал, кричал. Почему, мол, тот не прогнал Ивана? Но Вранта себя чувствует поувереннее. Да и с Ваней знаком получше. «Так что отвечает это достойно!» «Ты специально дала мне их услышать?» Таня прекрасно знала, что у обоих воронов отличный слух, так что звук открывающейся двери и ее шаги они бы давно услышали. А раз не прервали разговор, значит, это какие-то манипуляции шушаны. «Да, конечно! Я подумала, что тебе нужно об этом знать!» «Разумеется!» Как только спорщики услышали, что Таня дома, ни одного звука из кухни уже не доносилось. Собственно, там и не было уже никого, только раскрытое настиж окно показывало, куда делись вороны. «Вот бедолаги!» — невольно улыбнулась Таня. «Теперь еще думать да переживать будут, слышала я их или нет». Краме Вран может, и о чем-то переживали, но вот про Геннадия... Это сказать было никак нельзя. Он, увидев Таню в гостиничном коридоре, заторопился к ней, сияя белозубой улыбкой. «Татьяна, вы вернулись?» «Да, а что, вам что-то нужно?» «Конечно!» — заторопился Геннадий. «Что именно?» — крайне официальным тоном уточнила Татьяна. Но Генчика такие мелочи никогда не смущали. «Танечка, вы, наверное, меня не поняли!» Он шагнул ближе, но Таня отступила, и между ними очень удачно вклинился один из гусей. «Гм, ладно», — хмыкнул Геннадий, поймав очень пристальный взгляд гуся. «Я хотел вам сказать, а можно эту птицу отсюда убрать?» «Нет», — сухо ответила Таня. «Я никогда еще не говорила о важных вещах через гусака», — попытался пошутить Гена. «Думаю, что и начинать не стоит». «Давайте мы с вами лучше о насущном поговорим. Вас в номере все устраивает?» «Я! Но я же не об этом!» «Геннадий, ваше здоровье мы с вами уже обсудили. Условия проживания вас устраивают, а больше у нас общих тем нет». «Как же нет? Есть! Я влюбился в вас, как только увидел. Еще тогда!» «Когда я вам нос лечила», скептически уточнила Таня, вызвав гусиное одобрение. Гусака громко загоготал и захлопал крыльями. Геннадий поморщился и от воспоминаний, и от громкого выражения гуси эмоций, но не отступил. «Да, вы меня спасли, но забрали сердце». «Не брала», — уверенно открестилась Таня. «Я к чужим органам очень ответственно отношусь». Она не знала, что на лестнице между первым и вторым этажом стоит Иван, который услышал про забрала сердце и притормозил на очередной ступеньке, крепко вцепившись в перила. Ответ Тани его порадовал, а вот дальнейшее нет. «Ты все шутишь!» — укоризненно проворковал мужской голос. «А я жить без тебя не могу, понимаешь? Я хочу, чтобы ты стала моей фрау». «Что?» «Моей женой, супругой». «С точки зрения Геннадия...» Он выразился максимально понятно. «Ты должна понять, что я очень родовит. Я дам тебе титул. Я красив. Ты будешь довольна. Я буду богат. У тебя все будет». Иван слегка забыл, что люди вообще-то должны дышать, и вспомнил об этом только после Таниных слов. «Кажется, вы, Геннадий, поторопились с утверждением о том, что у вас со здоровьем все в порядке. Я ведь вам уже сказала...» что вы меня интересовали исключительно в вашей второй форме и только как пациент. Но я же... Руки от девушки убрал. Голос Ивана заставил гусака обернуться и радостно захлопать крыльями. Она тебе уже все сказала? Нет, само собой, гусь — это блеклое недоразумение, от которого навязчиво попахивает тиной, ощипал бы за пару минут, но так-то даже интереснее будет. А в кухне Вран разжал руки и отпустил на диванчик растрепанную черную птицу, которую силой удерживал на весу, не давая принять людской вид. «Ну, теперь видел?» — спросил он у крамиша. «Ничего его не останавливает, этого Геннадия». А сам подумал, что Иван как раз тормозить не стал, заспешил на выручку.